Я откровенно наслаждался пиршеством, внимательно отслеживая все тревожные мысли, которые пытались испортить мне настроение. Они подлежали немедленному уничтожению, и я их благополучно придушил, все до единой. Сок пыльной полыни немало способствовал этому мероприятию. После пятой, кажется, порции тревожные мысли капитулировали окончательно. Мелифару тем временем вовсю ухлёстывал за нашей хозяйкой, А я созерцал это дикое зрелище с флегматичной улыбкой любителя комедийных сериалов. Ты была абсолютно права, хозяюшка. От этого зелья действительно кружится голова и молодеет сердце, торжественно заявил я в очередной раз, отставляя в сторону опустевшую рюмку. А как насчёт крови юных роз и семени дракона? Если хочешь, чтобы я их оценил по достоинству, сейчас самое время. Ещё пара рюмок, и я окончательно утрачу интерес к эксперименту. Рада, что тебе понравилось, гость. Но послушай моего совета: никогда не называй полынный сок зельем. Лучшая Баба-яга всех миров строго покачала кудлатой седой головой, встала, неторопливо прошлась по кухне, плавно покачивая бёдрами, отворила маленькую белую дверцу и скрылась в благоуханной темноте кладовой. Мелифаро решил воспользоваться её отсутствием и тут же послал мне зов. На его физиономии было написано неподдельное смущение. «Макс, если уж ты не претендуешь на сердце нашей хозяйки, будь добр, спроси у нее, каким образом мы могли бы справить нужду, не покидая кухню. А то я сейчас опозорюсь, а выходить за дверь пока не хочется. Не раньше, чем я попробую ее хваленое семя дракона». «Ну да, и кровь юных роз», — ехидно напомнил я. спорю на что угодно твои представления о том, какими способами следует веселить тело не ограничиваются дегустацией всевозможных настоек признайся уж честно что завидно гордо отвествовал этот новыйспечённый геронтафил так ты спросишь спрошу спрошу пообещал я между прочим это и в моих интересах коллега могу себе представить развеселился он Ты же больше меня выпил. Не ожидал от тебя такой прыти. Думал-то у нас единственный трезвенник в Соединённом королевстве. Удивляешь ты меня, сэр Макс. Я тебя ещё и не так удивлю, грозно пообещал я. Наша гостеприимная хозяйка наконец вернулась к столу, на сей раз с двумя бутылочками. Совсем крошечной из непрозрачного синего стекла и другой чуть побольше, разрисованной причудливыми красно-зелёными узорами. Я изложил ей суть нашей смешной, но неразрешимой проблемы. Та равнодушно пожала плечами. "Ну-то котваря окно, подоконники у меня хвала бабурам низкие, земля всё примет, спасибо скажет и душистой травой прорастёт. А я отвернусь, чтобы тебя не стеснять". Делать было нечего. Я воспользовался её советом, благоя небо за то, что мои проблемы ограничивались малой нуждой. В противном случае даже и не знаю, как бы выкручивался. Мелефар он осупился и даже покраснел, но все-таки последовал моему примеру. Старуха тихо посмеивалась, прикрыв рот ладонью. Думаю, наше смущение доставило ей ни с чем не сравнимое удовольствие. «Как дети малые!» — с ласковой укоризной сказала она, обращаясь скорее к невидимому собеседнику, чем к кому-то из нас. Убедившись, что с проблемами на какое-то время покончено, наша хозяюшка занялась откупориванием синей бутылочки — Пёстрая отправилась то ли в карман её просторного одеяния, то ли за пазуху, словом, с глаз долой. Вытащив, наконец, плотно пригнанную пробку, она взяла мой стакан. Нацедила туда на полпальца густой киноварной жидкости, разбавила молоком из кувшина. Эффект получился потрясающий. Цвета не смешались, как обычно бывает. Горячая тёмно-красная глубина многообещающе просвечивала сквозь тусклую белую толщу молока. «Это и есть тайная кровь роз?» — зачарованно спросил я, любуюсь игрой жидкого пламени в собственном стакане. «Нет, что ты!» — укоризненно сказала старуха. «Кровь роз нельзя разбавлять молоком. Смотри, не вздумай, если тебе когда-нибудь доведется с нею встретиться. Это семя дракона». «Веселящее тело?» — машинально уточнил я. «Вот именно. Не болтай, а пей. Не бойся. Плохо от моих настоек еще никому не было». Я почему-то не сомневался, странно. Обычно я с известным недоверием отношусь даже к незнакомым блюдам, а уж ко всяким колдовским снадобьям, если они приготовлены не моими руками и подавно. Я взял стакан, адресовал хозяйке благодарный взгляд и сделал глоток. Вкус напитка показался мне чрезвычайно уютным, будто я пригубил молочный коктейль домашнего приготовления. Потом мне стало тепло и спокойно. Так спокойно, что если бы в тот миг за мной явился ангел смерти, я бы дружелюбно предложил ему присоединиться к нашему застолью. Торопиться некуда. Оказалось впрочем, что моё тело хотело не столько веселиться, сколько отдыхать. Во всяком случае глаза стали закрываться. Поначалу я сопротивлялся сну. Мне было жаль расставаться с миром бодрых людей в тот самый момент, когда там наконец-то стало приятно находиться. Не гони сон, он добрый друг. Дружелюбно подмигнуло мне хозяйка. Прими его как дар, если уж он пришёл за тобой. Всё равно ведь не отвяжется. И запомни, если сон навязчив, как уличный пёс, он будет ласков при условии, что ты его не прогонишь. Я послушно расслабился и вскоре заснул там, где сидел, даже не помыслив устроиться поудобнее. Мне и без того было так удобно, лучше не бывает. Словно моё тело всю жизнь искало позу в которой ему было бы хорошо и комфортно. И вот, нашло наконец-то. Снилось мне, как следует отметить, сплошная порнография, впрочем, весьма умиротворяющего свойства. Сам от себя, честно говоря, не ожидал. А пробудившись от своих дианистских снов, я с удивлением обнаружил, что физическое и душевное благополучие не только не покинули меня, но напротив, окутали, как некий восхитительный кокон. плотный и почти осязаемый. Казалось, что это и есть мое нормальное состояние, и теперь так будет всегда, а тревожиться, болеть и тосковать я больше не умею». Удивительное ощущение. Напротив восседал Мелифара, сонный и изрядно потрепанный. Впрочем, его физиономия лучилась столь недвусмысленным благодушием, что мне и в голову не пришло, будто парень нуждается в сочувствии. Скорее уж ему можно было позавидовать. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга, словно встретились после долгой разлуки. Надо идти дальше, наконец сказал Мелифара. "Ну и ну", я удивлённо покачал головой. Я-то думал, ты сейчас начнёшь ныть, что нам следует задержаться здесь подольше. Да я бы и начал, честно признался Мелифара. Но наша хозяйка сказала, что мы должны уходить, когда ты проснёшься. Я пытался возражать, но она была неумолима, как наш шеф накануне последнего дня года. сказала, что её долг подчиняться какому-то великому правилу, причём сформулировать его хотя бы в общих чертах на отрез отказалась. Зато она собрала нас в дорогу. Он одобрительно похлопал по туго набитой кожаной сумке. Грешные магистры, как я люблю женщин. Они не склонны считать существенное второстепенным. куча еды, ягодные настойки для поднятия боевого духа и даже специальное трепё для прогулок по помойкам. Можешь переодеться. У тебя было такое скорбное лицо, когда ты кутался в занавеску, что я решил новый костюм именно то, что тебе требуется. Ну, смотря какой костюм, осторожно сказал я. Для прогулок по помойкам, говоришь? Одежда, оставленная для нас старухаей, почти в точности соответствовала моде моей исторической родины. штаны из плотной ткани, просторная куртка, доходящая до колен, башмаки. Чья молодость наверняка миновала пару дюжин лет назад. Зато разношенные и удобные, именно то, что требуется путешественнику. Мелифар брезгливо морщился, разглядывая свой комплект, но здравый смысл победил. Парень расстался с импровизированным цветастым лоохом и быстро переоделся. Я глазам своим не поверил, как оказывается, одежда меняет внешность. Куда только подевался мой старинный друг с армелифара, единственный в своём роде надежда тайного сыска, предмет обожания всех окрестных трактиршец. Вместо него рядом со мной топтался довольно сердитый юноша, смутно знакомый, но и только. Меня не покидало дурацкое ощущение, что мы вместе учились, оставалось вспомнить где и когда. а потом возвращаться домой и смело отправляться в ближайший приют безумных, благо наши столичные знахари – большие доки по части ложных воспоминаний. «Я чувствую себя каким-то бродягой иррашийцем!» – проворчал этот полу-незнакомец и сразу превратился в старого доброго сэра Мелефаро. «Хорошо, хоть не изомонцем!» – фыркнул я. «Да уж, хвала магистрам!» – добродушно проворчал Мелефаро, легко подхватил сумку и перекинул ее через плечо. «Продукты я тебе не доверю, чудовище», — объявил он. «Свою жизнь возможно, но запас продовольствия на полдюжины дней — никогда». «Правильно», — невозмутимо кивнул я. «Таскать за мной по клажу твоя непосредственная обязанность. Как ты думаешь, зачем я тебя вообще с собой брал?» Он легонько толкнул меня локтем в бок. «Дескать, не зарывайся». Я ответил столь же дружественным символическим тычком коленкой под зад, тут же получил второй пинок, на сей раз более чувствительный, Вот так, пихаясь локтями и коленями, будто школьники, мы и ввалились в таинственный новый мир, поджидавший нас за дверью. В столь радужном настроении мы по лабиринту Мёнина, надо сказать, ещё не бродили. Поэтому, когда нам в глаза ударил ослепительный свет разноцветных огней, а уши мгновенно заложило от сумбурной симфонии человеческих голосов, громкого смеха и нескольких танцевальных мелодий, в разнобой доносившихся отовсюду, мы ни на мгновение не удивились, словно заранее знали, что в таком настроении можно попасть только на праздник. «Макс!» — весело спросил Мелифаро. «Может быть, задержимся здесь немного? Если уж так повезло. Это здорово похоже на ярмарку в Нумбане». Хотя с пару раз возил меня туда, когда я был маленьким, только здесь, по-моему, не торгуют всякой скучной сельскохозяйственной дрянью, просто веселятся и правильно делают. И ещё это похоже на луна-парк, улыбнулся я, поймал его вопросительный взгляд и объяснил. Тоже что-то вроде ярмарки: качели, карусели, музыка, вредные для желудка вкусности на каждом углу, словом, всё, что нужно для счастья, если тебе 9 лет. Ну, я имею в виду, около 40 по вашим меркам. «Мне и сейчас нравится», — объявил он. «Давай немного здесь погуляем». «Давай», — великодушно согласился я. «Единственное, что меня удручает...» «А тебя все еще что-то удручает?» «Угу. У нас нет денег, а бесплатно нам вряд ли кто-то даст покататься». «Деньги — это пустяки», — жизнерадостно возразил Мелефаро. «Сейчас быстренько вытянем кошелек из ближайшего кармана». «Тебе не стыдно, сэр, тайный сыщик?» Я укоризненно покачал головой. «С какой стати?» — возмущённо фыркнул Мелифару. «Ты сам всё время твердишь, что лабиринт Мёнина сплошное наваждение. Моё наваждение, что хочу, то и делаю. А в настоящий момент у меня есть только одно желание — покататься на карусели. Если моё желание не осуществится, я умру, и делай, что хочешь». «Ты был прав, когда говорил, что впадаешь в детство», — ехидно сказал я. «Счастье, что твой спутник я, а не сэр Лонли Локли». А то стоять бы тебе в углу до завтрашнего утра. Ладно уж. Считай, что все кошельки этого мира твои, по крайней мере, те, которые ты сумеешь незаметно извлечь из чужих карманов. Бежаешь, хмыкнул Мелифара. Меня сам Сэр Коф обучил. Ремесло карманника азы нашей работы. Это только ты -то у нас такой гений, что миры создавать научился прежде, чем стрелять из бабума. А рыться в щели между мирами тебе проще, чем в чужих карманах. «Да, я у нас гений», — скромно подтвердил я. «Ладно, валяй, кидай к моим ногам чужие кошельки, я не рассержусь». Но согрешить нам так и не привелось. Судьба решила во что бы то ни стало оберегать нашу нравственность и без того сомнительную от разлагающего влияния насущные необходимости. Моё внимание привлекла яркая надпись над кассой ближайшего аттракциона. Тот факт, что и язык, и алфавит оказались знакомыми, меня обрадовал, но совершенно не удивил. Купите себе 5 минут удовольствия. Для женщин 8 фриков, для детей 3 фрика, мужчины сегодня и всегда бесплатно. Смотри-ка, восхищённо сказал я Мелифаро. Карцо, мы с тобой попали в славное местечко. Нас здесь любят. Ну, ходи, где это нас любят. Рассеянно отозвался он, очевидно, уже сосредоточился на выборе жертвы. Потом прочитал объявление, и рот его приоткрылся, как у деревенского дурачка на экскурсии по химической лаборатории. «Во дела!» — восхищенно сказал Мелифаро. «Что же это за мир такой замечательный? Иди и покатайся на карусельке, радость моя!» — посоветовал я. «Разбираться потом будешь». «Или не буду вовсе», — согласился он. «А ты? Составишь мне компанию?» не сейчас. Очень хочу полюбоваться на это зрелище со стороны. Когда ещё доведётся увидеть грозного сера Мелифара верхом на зелёной лошадке? Никаких лошадок, горделиво возразил он. Сколько себя помню, всегда катался на драконах, а здесь они тоже есть. Дождавшись, пока карусель остановится, Мелифар беспрепятственно поднялся на помост. Объявление над кассой не было шуткой, чего я в глубине души слегка опасался. Оседлал дракона розовые бока которого были украшены алиповатыми разноцветными ромашками, и с блаженным лицом кружился под незатейливую, но очаровательную мелодию. Так мог бы играть деревенский музыкант, которому в детстве довелось послушать Вивальди. Я не столько любовался этим незабываемым зрелищем, сколько осматривался. Мне было чертовски интересно, куда нас на сей раз занесло. Некоторые догадки уже зародились в моей голове. Иногда упомянутый предмет не столь бесполезен, как может показаться, и дальнейшие наблюдения подтвердили мою правоту. Хозяева аттракционов, обещавшие мужчинам бесплатное катание, не рисковали разориться. Мущин здесь было мало, гораздо меньше, чем женщин и детей.